46. Мия закрыла за собой входную дверь, спустилась с крыльца и заглянула в маленькую кладовку для велосипедов, когда подъехавший Монк вышел из машины. Тут он жил. Мия подошла к нему и кивнула. Социальное жильё, вроде так. Монк вытер пот со лба под белой шляпой и посмотрел на малогабаритный таунхаус коричневого цвета. Теперь это называется коммунальное жильё. «Без разницы», — сказал Мунк и переместился в тень дерева у входа на игровую площадку. Но жил он здесь, в одном из этих домов, где арендаторы могут получить дотации на приобретение собственного жилья. «Что с тобой?» — спросила Мия. «Сори, просто устал». Такое ощущение, будто я почти час окунался в море человеческого горя и ужаса, общаясь с матерью Ессики. И знаешь, некоторым лучше не иметь детей. Мунк вздохнул, достал сигарету и покачал головой. — Так ты заходила? Он посмотрел вверх, настоящий в ряд таунхаусы. Шесть абсолютно одинаковых домиков, вплотную примыкающих друг к другу. У каждого собственный маленький садик, а перед домами большая детская площадка. Таунхаусы находятся недалеко от центра, и из окон открывается вид на пролив с северной стороны острова. «Да, только что вышло». «Нашла что-нибудь?» «Возможно. Как раз хотела звонить тебе. Зайдёшь?» «Да-да, я только...» Мунг закурил и снова покачал головой. «Бедная женщина. Мне больно было смотреть на неё». «Лаура Бакин?» Он кивнул. «Жесть!» «Всё так плохо?» Спросила Мия. Она едва понимала, где находится. Не знаю, чем она накачалась, но стоять на ногах она не могла и говорила еле «Еле!» Остаётся надеяться, что это заглушило её боль, чтобы она там не приняла. «Удалось что-то из неё вытянуть для нас», — он пожал плечами. «Может, не знаю. Была в городе все выходные, на вечеринке, с новым парнем, молодым, чуть старше Есики». «Так ничего полезного?» «Ну, я даже не знаю». Упомянула дневник. Все ее тайны там. Что-то подобное. Я отправил людей в лодку еще раз все проверить. Посмотрим, удастся ли его найти. А ее комната дома? Надо осмотреть. А есть смысл. Матрас в углу и две пустых пачки из-под чипсов. Мия кивнула. Дом Лауры баккин был почти нежилым. Полицейским достаточно было одного взгляда, чтобы понять, почему девочка нашла пристанище в лодке. «Посмотрим, будут ли новости по Сеттервогену», сказала Мия и направилась к дому. Надев перчатки, она прошла вперёд Мунка в маленький домик. «Думаю, надо ли сюда команду? Не уверена. Сам решай». «Ну и ну, решать. Мне? Как мило. Что ещё госпожа дозволяет?» «Чёрт, да у тебя и правда плохое настроение. У тебя те самые дни? Ну, помнишь, на Марибуэсгата мы их называли специальным словом?» «Ага, цианит. Я возьму себя в руки, сорри». Мунг прошёл в небольшую гостиную и осмотрелся. Скудно обставленная комната, как и все другие помещения на первом этаже. В углу — диван из икеи, маленький телевизор, журнальный столик с недособранным пазлом, семья муми-троллей. На стенах карты хитрых и островов вокруг. — Тебе дали такое спросила Мия. — Карту? Да, похожую. — ответил монк висит в номере, уже почти всё изучил. Он подошёл к карте и показал. — Фельсверсёэ. Она кивнула. — Кнарлаксунде. — Да. — А тут Филан. Здесь полицейский участок. — Правильно. — А тут мы нашли Есику, да? Сеттервоген. Так? миа подтвердила. — Странновато. Не думаешь? произнёс он, стоя перед картой. «Что странновато?» «По окружности острова идёт всего одна дорога, верно? Выезжаешь из туннеля вот здесь, а потом всего одна дорога, 713-я. Сюда больше ехать не почему». «Туннель. Подводный туннель длиной 5610 метров, соединяющий остров Хитра с материком». «Что ты хочешь сказать?» «Юнатан ведь пропал где-то здесь, так?» «Свинген». «А Сеттервоген находится тут. Оба места прямо у дороги. И никто ничего не видел». «Мы в деревне?» — произнесла миа «Ты выходил на улицу вечером? Видел, как мало тут людей? И как мало машин?» «Да-да, но всё-таки». Мунг рукой в перчатке утер пот под шляпой, и покачал головой. Мия держалась позади Мунка, давая ему возможность провести осмотр самому, как только что сделала она. Дойдя до спальни на втором этаже, Мия остановилась в дверях. «Ладно», — сказал Мунк, «значит, тут у него была комната связи, или как её можно назвать». Мия кивнула. В отличие от комнат на первом этаже, тут было полно необычных вещей. Под окном на письменном столе стоял любительский радиоприёмник с подсоединёнными к нему наушниками и микрофоном на маленьком штативе. Стены увешаны плакатами с изображениями Юпитера с разных сторон и множеством распечаток из интернета, в основном на английском языке. «You sighting in Bose, Idaho». It's real. Men tell story about visit to area 51. NLO в Boos, Они настоящие. Мужчина рассказывает про свой визит в зону 51. Английский. И несколько на норвежском. Световой феномен, поразивший ученых. Загадка NLO в Хэссталине. Значит, там. Мунк указал на наушники на столе. Ему приходили сообщения через это радио. Может, он так думал, ответила Миа. Оно подключено? Думаю, да, электричество есть, по крайней мере. Монк нажал на маленький выключатель. Загорелась зелёная лампочка и в динамике зашуршало. Монк склонился к столу и нажал кнопку рядом с микрофоном. Это LA3Z1. «Есть кто-нибудь на связи?» Ответа не было, только шуршание. монк сел за стол и покрутил два колёсика на приборе, потом нажал на кнопку ещё раз. «Это ЛА-3З-1, приём!» Подождал и повторил. «Это ЛА-3З-1, приём!» Меня вздрогнуло, когда из динамика вдруг раздался мужской голос. «Привет, LA-3Z-1. Это JW-5E. Вызывает Лонг-Яр-Бьюин. Где вы находитесь?» Мунг повернулся к Ми и улыбнулся. «Привет, JW-5E. Он нажал кнопку. Я на хитре. Трён-де-Лак. Извините, хотел только протестировать оборудование». «Понимаю. LA-3Z-1. Слышу вас чётко и ясно». «Спасибо, JW-5E. Хорошего вам дня! Отключаюсь!» монк отпустил кнопку и встал. «Ну и ну!» — улыбнулась Мия. «Ты не перестаёшь удивлять!» монк выглядел чуть смущённым. «Но надо же чем-то заниматься парню, если он не играет в футбол!» «Значит, Пелли и правда был на связи с людьми!» — заинтересованно спросила Мия. — Нет. — Нет? Но ты же... — Он всё неправильно настроил. — Так значит, он просто сидел и делал вид, что говорит с людьми? — Ну, как с людьми? Вроде бы с инопланетянами. — Ну да, но всё же. — Во всяком случае, в таком положении, как оно было настроено, ни с кем, кроме своей головы, связь не установить. Он огляделся по сторонам. «Ты всё тут посмотрела?» «Да». «И мусор?» Она кивнула. «И здесь, и внизу». «Ладно. Я считаю, стоит потратить ресурсы и время. Пошлём сюда команду. Если госпожа считает, что это того стоит, конечно». Он подмигнул ми и прошёл мимо неё вниз по лестнице. Как только они вышли на улицу, у него зазвонил телефон. Мунг кратко ответил и убрал мобильный в карман. «Эриксон». «И что там?» «Он дозвонился до Виктора Палатина, предполагаемого Вик. Быстрее всего добраться до него будет на лодке». «Ты же лодки не жалуешь, да?» спросила Мио, подходя к мотоциклу. Мунг посмотрел на пролив. «В такую погоду будет хорошо». «Откуда отправляемся?» «Отвик она. Это ведь тут внизу, да?» «Да». «Вот видишь, я запомнил». Мунг засунул в зубы сигарету и пошёл к машине. «Встретимся на пристани».